Маленький караван надежды, ищущий нового места, с которого можно было бы начать восхождение к жизненным высотам. Надо полагать, мы являли собой жалкое зрелище, напоминая, скорее всего, беженцев, спасающихся от войны. Мы с матерью шли пешком, Под воду, на которой перевозились наши пожитки, нам одолжил сосед. Над боковинами ее торчали ножки дешевых стульев, а позади груды из кроватей, столов и ящиков с кухонной утварью стояла плетеная корзина с живыми цыплятами, и на ней детская коляска, в которой меня возили во младенчестве. Зачем мы ее прихватили, остается загадкой. Вряд ли родители собирались заводить еще детей. Кроме того, у нее поломались колеса. Должно быть, бедняки, у которых всего так мало, цепляются за то немногое, что у них есть. И это еще одно обстоятельство, делающее жизнь столь безрадостной. Отец сидел на вазу. В те дни это был 45-летний, уже лысый человек, слегка обрюзглый и от длительного общения с матерью и курами, обычно молчаливый и подавленный. Все эти 10 лет, что мы разводили кур, он батрачил у окрестных фермеров, а заработанные деньги почти целиком тратил на снадобья от куриных недугов. О нашем бегстве с куриной фермы в город можно было бы написать целую книгу. Все восемь миль мы с матерью отшагали пешком. Она из боязни как бы что-нибудь не свалилась с воза и не потерялась, а я, чтобы смотреть на чудеса земли. Я сказал, кажется что мы занялись ресторанным бизнесом в городе Бидуэлли, что в штате Огайо. Я несколько преувеличил. Сам город лежит у подножия пологого холма на берегу речушки, в стороне от железной дороги. А станция находилась в целой миле от него к северу, в поселке Пикульвилл, которые назвали так потому, что раньше тут были сидровый завод и консервная фабрика Пикулей. Но оба эти предприятия прогорели еще до нашего приезда. Утром и вечером по шоссе Тернер-Спайк от гостиницы, что стояла на главной улице, до станции ходили автобусы. Так вот, матери моей пришло в голову переехать на такой захолустный полустанок, и открыть там кафе-закусочную. Она твердила об этом целый год, а в один прекрасный день отправилась туда и сняла пустовавшее торговое помещение напротив станции. Она уверяла, что наше кафе будет прибыльным. На станции, говорила она, всегда бывает народ. Комевые жоры, уезжающие из города, ждут отправки поезда а также и жители Бейдуэлла приходят туда встречать поезд. Все они заглянут в кафе, купят кусок пирога и попьют кофе. Но теперь, умудренный возрастом, я понимаю, что истинная причина нашего переезда была иной. У матери были чистолюбивые планы насчет меня. Она хотела, чтобы я преуспел в этом мире, чтобы учился в городской школе и вышел в люди. Ну, в пик у мои родители, как всегда, работали, не покладая рук. Ну, первым делом нужно было придать помещению презентабельный вид и приспособить его под кафе. На это ушел целый месяц. Отец сколотил полку и уставил ее банками с овощными консервами. Нарисовал вывеску и вывел на ней огромными красными буквами свою фамилию. Чуть пониже начертал строгий приказ «Ешьте здесь», которому, увы, подчинялись так редко. Затем был куплен ящик со стеклянной крышкой, и отец заполнил его сигарами и пачками табака. Мать выскребла пол, отмыла стены, а я стал ходить в городскую школу, довольный, что живу так далеко от куриной фермы и от тщедушных понурых цыплят. И все же я не мог веселиться по-настоящему. Однажды, возвращаясь из школы домой по шоссе Тернер-Спайк, я вспомнил, как на школьном дворе забавлялись ребята как стайка маленьких девчушек, прыгала и пела. А что, если и мне попробовать? Я с серьезнейшим видом поскакал на одной ноге по мерзлой дороге и тоненько заверещал, прыг, скок по дорожке на одной ножке. Но мигом примолк и опасливо оглянулся. Вдруг кто-нибудь увидит, что я веселюсь. Должно быть, я считал, что совершил проступок, недопустимый для человека, который, подобно мне, вырос на куриной ферме, где ежедневным гостем бывала смерть. Мать решила, что нашему заведению надо быть открытым и ночью. Ведь в десять вечера мимо нас на север проходил пассажирский поезд, а следом за ним пребывал местный товарный Железнодорожники заходили к нам выпить горячего кофе и перекусить. Иной раз кто-нибудь даже заказывал яичницу. На обратном пути в четыре утра они тоже к нам заглядывали. Так потихоньку дело налаживалось. Мать спала ночью, а в дневное время, пока отсыпался отец, хлопотала в кафе и кормила посетителей. Отец ложился в ее постель, а я отправлялся в Бидуэлл в городскую школу. Долгими ночами, когда мы с матерью мирно спали, отец готовил мясо для сэндвичей, которые наши посетители клали в корзиночки и уносили с собой.